Глава т р е т ь Топорное убийство. По размерам Лорана пять в два раза больше Мирема. Только в силу местных геологических особенностей недр ее гравитации всего на десять целых и одну десятую процента больше стандартной. Из-за этой жалкой десятой доли планету чуть было не признали непригодной для заселения. В Свое время в парламенте федерации развернулись бурные прения. Ученые и легионеры (обобщенное название правозащитных организаций) упорно настаивали на запрете. Однако министерство колоний при артиллерийской поддержке министерства финансов и президента Винжена лично передавили ситуацию в свою пользу. В семь тысяч двести девяносто четвертом году Нижняя палата приняла специальный закон, который признал Ларану 5 пятую планету в звездной системе Лараны годной для заселения в порядке особого исключения. Сенат для виду подискутировал пару дней, после чего президент Винжен быстро е н ь к поставил под законом свою подпись. В далеком геологическом прошлом на Ларане 5 извергалось множество вулканов, а на ее п о в е р х н о с т ь упало еще больше массивных метеоритов. Но ну так как на планете начисто отсутствует атмосфера, вода и ветер, то многочисленные кратеры на ее поверхности так и остались в первозданном состоянии, лишь изредка между крутыми горными хребтами и нагроможденных друг на друга кратеров. Протянулись узкие языки лавовых равнин. л а р а н а 5 б о г а т о тяжелыми радиоактивными металлами, из-за чего, собственно, в нижней палате Федерации и развернулись бурные прения. Наиболее удобные места для добычи полезных ископаемых находятся либо в жерлах давно потухших вулканов, либо на дне исполинских метеоритных кратеров. Редкие поселения шахтеров возникли рядом с шахтами и рудниками. Неудивительно, что все они оказались на сотни и сотни метров ниже уровня земли. Так у Лораны Пять появилось второе гораздо более известное имя — яма. Зловещий оттенок второму имени придало еще одно обстоятельство. От звездной системы Лораны до м е т р о п о л и я Световому лучу путешествовать целых 28 лет. За т о рядом, по галактическим меркам, разумеется, всего в восьми световых годах находится Тилана-3. Прекрасная Катуна, сестра близнец старичка Мерема. На Катуне плотная атмосфера, насыщена кислородом, две пятых планеты покрывает синий океан. На материках и островах растут густые леса и джунгли. За триста лет интенсивной колонизации население колонии достигло внушительной цифры – восемьсот миллионов человек. Четыре пятых человечества за пределами звездной системы Гиполы. Пусть на прекрасной Акатуне до сих пор хватает медвежьих углов, однако правительство не стало портить облик планеты. тюремами и поселениями для заключенных. Недолго думая, в яму стали сливать всех, кто не владах с законом, кто не хочет жить мирно и вовремя платить налоги. Колонии в яме далеко до свалки. За пять десятков лет количество вольных и невольных переселенцев едва-едва перевалило за двадцать семь тысяч. Лорана пять еще не может принять всех без исключения колонистов третьей категории Стиланы три. Однако еще лет через пятьдесят яма окончательно станет для прекрасной а к а т у н ы тем, чем свалка является для Мирэма. Вот уже четвертое столетие. Утро понедельника для многих обитателей Ленинграда, столицы Лорана пять, самое тяжкое время. Как весело было на выходных! И как не хочется возвращаться к тяжелому монотонному труду в рудниках и шахтах проклятой ямы. Впрочем, для Янпана Свана, гораздо более известного под кличкой Лом, утро понедельника обладает своей собственной неповторимой привлекательностью. В отличие от подавляющего большинства подневольных работников ямы, он обожает свою работу. Чем может быть плох понедельник, когда после двух законных выходных в кругу любимых ж е н и детей можно наконец вернуться к любимому делу? Для своих сорок семи стандартных лет Сван выглядит великолепно. Здоровенный физически крепкий мужик, не жирный боров с отвислыми боками, а крупный боец в синей рабочей р о б е Сван похож на обычного иммигранта третьей категории с накачанными бицепсами, пудовыми кулаками и пропитанными мозгами. На деле это не совсем так. Пусть у него пальцы рук и в самом деле короткие и толстые, зато совершенно не тронутые лопатой или ломом, а все потому, что Сван не работает, но урановом руднике инженером или прорабом на стройке нет. Вот уже двадцать шесть лет Сван прилежно трудится главным следователем в управлении полиции о л е н г р а д а По сути, он главный следак всей ямы. С момента основания пятьдесят лет назад о л е н г р а д почти естественным образом разделился на три уровня. Самый верхний, самый престижный и дорогой занимают жилища колониальных чиновников и прочих не самых бедных жителей столицы. На среднем расположились предприятия по обслуживанию о Ленинграда, заводы, мастерские и, естественно, управление полиции. Третий самый низкий и большой уровень занимает урановый рудник и обогатительная фабрика. Словно в насмешку бараки иммигрантов третьей категории. Застряли между вторым и третьим уровнями. На работу в управление Сван предпочитает ходить пешком. Просторные улицы т у н н е л и едва-едва оживают. Работяги в полинялых спецовках и чиновники в потертых пиджаках торопливо медленно перебирают ногами. Немногочисленные женщины ведут еще менее многочисленных детей под руки. В единственный в л е н и г р а д е детский сад. Изредка по проезжей части проскакивает электромобиль. Прохожие нехотя уступают дорогу древним развалюхам на четырех колесах. Гул голосов и топот ног то и дело прорезает гудки машин и грязный ругань водителей. По правой стороне улицы туннели тянутся большие панорамные окна. Сван на секунду остановился перед одним из них. Внизу в свете прожекторов к о п о ш а т с я огромные машины. С высоты в две сотни метров отлично видно, как экскаватор четырехметровым ковшом зачерпывает взорванную вчера вечером породу. Кузов гораздо более маленького самосвала ходит ходуном. Когда экскаватор опрокидывает в него очередной ковш. На дне Алина в жерле Исполинского давно потухшего вулкана работает самый крупный на планете карьер. Столица колонии прилепилась на северном склоне Исполинского жерла. Близкое соседство с карьером никак не отражается на жизни города. У Лораны пять начисто отсутствует атмосфера. ни шум от работы и с п о л и н с к и х машин, ни запах смазки или горелой резины не т р е в о ж а т жителей столицы. Лишь раз от силы два раза в неделю улицы и дома а л е н г р а д а мелко встряхивает, когда в карьере тонны взрывчатки дробят на мелкие камешки сотни тонн богатой ураном породы. Настоящих природных землетрясений на Ларане 5 не бывает. Недр планеты давным давно остыли. В вестибюле в управления полиции за старым железным столом с отполированной столешницей сидит Хутус Азар ч в е р и н с е м и д е с я т в о с ь м и летний иммигрант третьей категории. На удивление бывший заключенный совершенно не боится носить черный мундир полицейского, к тому же изрядно поношенный и з чужого плеча. Как полицейскому Свану полагается точно такой же, только форма. Вот уже который год висит в шкафчике в кабинете без всякой пользы. Сам Сван предпочитает носить темно-синий рабочий комбинезон простого шахтера. Лет сорок назад Газара ч в е р и н а сослали в яму за коррупцию. Некогда городской чиновник средней руки не смог устоять перед подношением в конверте. И проворовался самым глупым образом. В полиции Ленинграда Утус Чеверин работает привратником, секретарем и дворником одновременно. К нему в первую очередь стекаются донесения и рапорты о всех без исключения происшествиях в колонии. Также он на короткой ноге со всеми секретарями и секретаршами руководителей колонии. Ну а с различными диспетчерами и дежурными рудника. и городских служб, так вообще з а в з я т ы й друг и с о б у т ы л ь н и к Утус ч в е р и н самый информированный человек в Яме. По этой же причине он самый большой сплетник. Утус ч в е р и н может часами рассказывать, кто с кем спит, кто с кем дружит и кто кого ненавидит. Что в его словах правда, а что глупейший домысел разобрать невозможно. И как только он до сих пор у мудрятся е сохранять голову на плечах, любого другого на его месте давно бы тихо повесили за длинный язык в многочисленных проходах и туннелях Ленинграда. Я м а н я а к а т у н а Нравы здесь простые и конкретные. Но, уважаемый, костяшками пальцев сван облокотился о столешницу и синей скалой навис над утусом ч в е р и н о м Какие новости! Выходные дни в л е н г р а д е богаты на события. Узнать сводку происшествий с утра понедельника не б л а ж а служебная необходимость. Ничего серьезного, уважаемый. Утусчеверин л ь с т и в о улыбнулся, как должник при виде кредитора. Так, м е л ч ь одна. Семь драк, две поножовчины. В усталом горнике клиент не захотел оплатить услуги проститутки, за что сутенер вывернул ему карман и поставил на счётчик. И да, глаза Утуса Чеверина заблестели от возбуждения. у б и т ц Ирш и Лагин, мастер проходчик с четвертого участка. Убийство обычное дело. Сван л е н и в о зевнул. В Ленинграде, в самом большом городе маленькой колонии. Редкие выходные обходятся без трупов. и р ш е Лагин, покойник официально зарегистрированный. Не исключено, что ближе к обеду в коллекторах и отстойниках найдут еще парочку трупов. А пока с утра пораньше нужно будет по быстрому раскрыть убийство мастера проходчика. Хорошо, Сван выпрямился. Бди и дальше. Подождите, Витус. Утус ч в е р и н схватил Свана за рукав комбинезона, п р о ч н а я т к а н ь н е довольно з а т р е щ а л а Чего тебе? Сван вновь повернулся к Утусу ч в е р и н у А вы слышали самую главную новость сегодняшнего утра? Глаза Утуса ч в е р и н а забегали из стороны в сторону, как у алкаша при виде большой бутыли самогона. Однако Сван не поддался на провокацию, лишь молча вырвал. правой руку из цепких пальчиков п р и в р а т н и к а и самого большого на планете сплетника на орбите над ямой голос утуса Чеверина опустился до противоправного шепота завис Егор какой еще Егор терпение испаряется капля за каплей Сван недовольно сдвинул брови если ч в е р и н а опять заведет очередную любовную байку То ему придется срочно бежать в туалет. Кровь, если ее вовремя не смыть, оставит на черном засаленном мундире бурые пятна. Разведчик ягуар НВКС Федерации. Охотно подсказал Утусчеверин. Космический разведчик. Сван скосил глаза в сторону. А, ну да. Относительно небольшой боевой корабль для разведки в глубоком космосе. Вооружение относительно слабое, зато могут летать быстро и очень очень далеко. В КС Федерации входит всего одна из кадров боевых разведчиков: Игуар, Код, Пума и Леопард, кажется. Почему е й называют кошачий флот? Как раз на прошлой неделе по телеку рассказывали. А ну и что? Равнодушно протянул Сван. Нам т какое дело. Как прилетел, так и улетит. Бунта в яме, х в а л а в и л и к о м у с о з д а т е л ю не наблюдается. Но ну, как же, уважаемый? Утосчеверин эмоционально всплеснул руками, будто только что узнал, что на самом деле он женщина. Не приведи создатель бунт, так к нам бы послали какой-нибудь крейсер, на крайний случай первый крейсерский флот. Но это как на свалку. Не. У тусчеверин потряс указательным пальчиком. Это мяу неспроста. Кошка что-то или кого-то привезла. Мизинец над с е ч е н и е Причем в большой спешке. Раз это что-то или кого-то не послали замороженной тушкой обычным транспортником. Да ну у тебя. Лениво отмахнулся Сван. Поменьше болтай по телефону и почаще протирай пыль в голове. Сван отошел от стола привратника кошка мяу, которая неспроста его не касается. Незачем забивать голову и без мяу проблем хватает. Личный кабинет порадовал приятной прохладой. Сван аккуратно закрыл за собой дверь. Пусть Витус Райден, начальник полиции Лораны 5 что-то там ворчит о бэкономии электроэнергии. н д о н а к о сам предпочитает оставлять кондиционер на полную катушку на все выходные, иначе к утру понедельника в кабинете скапливается з а т х л ы й воздух запаха металла и сжженной резины. По меркам Ямы личный кабинет главного следователя обставлен очень даже хорошо, можно даже сказать дорого. Рабочий стол не из местного железа дурного качества. А из более дорогого и приятного пластика темнокоричневого цвета под дерево, а толстая столешница вообще из натуральной древесины. Пусть электронный рабочий стол то и дело скользит по ней, зато дотрагиваться до настоящего дерева гораздо приятней, чем до холодного металла или бездушного пластика. На стене напротив стола электронные часы в деревянной раме. В углу пылится еще один крошечный круглый столик на высокой стальной ножке. Вообще-то он предназначен для цветов, но увы, цветы в личном кабинете не живут. То ли атмосфера здесь тяжелая, то ли поливать их нужно регулярно, причем желательно водой, а не остатками кофе или чая. Главное украшение кабинета – самая настоящая гордость – большое кресло. Из нержавеющей стали с широким подголовником. Четыре толстых болта намертво удерживают кресло точно напротив письменного стола. На подлокотниках широкие захваты. Еще пара на подставке для ног. Указательным пальцем Сван чиркнул по электронному столу. Большой экран тут же ожил. Точно посередине замигала грозная предупредительная надпись: введите пароль. Сван десять раз ткнул пальцем по виртуальной клавиатуре. Утус ч в е р и н старый сплетник обычно правильно докладывает о самых главных происшествиях, однако прочитать официальную сводку лишним не будет. Болтливый превратник частенько забывает маленькие, но очень важные в работе следователей детали и подробности, что неудивительно. ч в е р и н а в первую очередь интересуют самые порченые подробности. Что было, о чем поболтать и чем поразить нерду? Секретарь Шувитуса Рюпона, губернатор Ямы. Старый козел упорно подбивает клинья. К сорокалетней красавице упорно на что-то надеется. Будто у него найдется хотя бы один крошечный шанс супротив того же губернатора. Так это должно быть здесь. В пару кликов с в а н вывел на рабочий стол официальную сводку. Ну да, так и есть. В ы х о д н ы е дни прошли в в о л е н г р а д е как обычно. Янпан Асиятичсван, представитель самого первого поколения коренных жителей Лараны пять, оба его родители уголовники. Отец был осужден на а к а т у н е за бандитизм, мать там же за финансовые махинации в особо крупных размерах. На а к а т у н е Исида Тинкун даже не глянула бы в сторону асета с в а н а Однако в яме она быстро сориентировалась и еще быстрее выскочила замуж за крутого мужика с н а к а ч а н н ы м и бицепсами, б ы ч ь е й шеей и дурным характером. Иначе ей грозила бы судьба всеобщей невесты. Длинные ноги, грудь четвертого размера и густые русые волосы на планете тюрьме из достоинств превратились в проклятие. И не прогадала. По достоверным слухам Осияд Сван лично свернул ш е и десятирым претендентам на красавицу и с и д у Сотни или около того просто морду набил. Не хватает женщин в яме очень, не хватает. Именно от отца Сван унаследовал мощную фигуру, физическую силу и упрямство перегруженного и шака. Полноценного образования Сван не получил, да и не мог получить. Причина та же: когда ему было пять лет, системы образования на Ларане пять просто не было. Ни одной даже самой занюханной школы с древними планшетиками и еще более древней интерактивной доской. По большей части Сван учился самостоятельно, не папа, который сам едва умел читать. ни мама, к о т о р а я никогда не любила, ни папу, ни его семя, не заставляли Свана корпеть над учебниками. Только благодаря тому, что в маленькой колонии преступности просто негде развернуться, н он не пошел по стопам родителей. Когда Свану исполнилось двадцать лет, в яме наконец-то была организована полиция. Как самого начитанного и сильного, его тут же взяли следователям в криминальный отдел. Папа был не в восторге, маме как обычно было по барабану, но Сван плюнул на мнение папы с самой высокой вышки а л е н г р а д а гонять иммигрантов третьей категории, сажать их в к у т у з к у и отправлять на в и с л и ц у гораздо приятнее и легче, чем вкалывать вместе с ними в рудниках и шахтах. В двадцать пять с в а н разом женился на двух девушках, чем вызвал острую зависть. Большей части мужского населения колонии Гатара и Ланта, как и сам Сван, представители самого первого поколения коренных жителей Ямы, вместе в детстве на горшках сидели, играли одними и теми же игрушками, а потом создали одну семью. За 22 года брака жена р о д и л и ему п я т е р ы х детей, хотя и в этом злые языки были как никогда правы. Гатар и Ланта предпочли обрести в его лице могучего защитника и тем самым надежно оградить себя от грязных посягательств со стороны измученных воздержания мужиков. Ни не ошиблись. Сван лично свернул шеи шестерым особо наглым ухажерам и еще около полусотни просто морду набил. Не хватает женщин в яме, очень не хватает. За двадцать семь лет безупречной службы Свану не раз и не два предлагали должность заместителя начальника полиции — самое высокое кресло, которое только может занять абориген. Только более высокому окладу и экипом деловых бумажек Сван предпочел гораздо более интересную работу в поле: драка, драка, по ножовщина, усталый горняк и жадный клиент. Пусть сам со счетчиком разбирается. Сван быстро пролистал официальную сводку. А, вот убийство мастера проходчика Елагина. На месте преступления был вызван лейтенант Равер, дежурный офицер. Согласно его рапорту, преступник наступил на лужу крови. Размер ботинка сорок ч е т в е р т ы й Орудие убийства гаечный ключ на пятьдесят. Так, Сван ткнул пальцем в синюю ссылку. Справка из криминалистической лаборатории. В крови убитого обнаружена убойная доза алкоголя, а в желудке выпивка самого низкого качества. Все ясно. Сван выпрямился в кресле. Накануне смерти в субботу вечером мастерпроходчик Елагин прилежно н а л и з а л с я дешевым бухлом в каком-нибудь з а д р и п а н н о м баре, где бармен вместо закуси дает понюхать собственную лысину. Неофициальной жены нет, официальной тем более. Проституток мало и стоят они бешеные деньги. Вот и остается простым работягам единственная радость: дешевый самогон и алкогольное опьянение. Пора браться за дело. Сван ткнул указательным пальцем в и к о н к у вызова личного помощника. Доброе утро, Витус. На рабочем столе возникло изображение ц л а г а Габауна. Да, я уже ознакомился с материалами дела. С чего начнем? Среди иммигрантов третьей категории Цлах Габаун получил кличку Фомка. От прозвища самого свана. Фомка — маленький лом. Цлах парень исполнительный, а вот с инициативой у него не очень. Другой бы на его месте давно стал бы либо самостоятельным следователем, либо ушел бы на повышение, а Фомка по-прежнему предпочитает ходить следом за Сваном. р о с т ы в курсе, то подгоняй к а входу в о р н о к Поедем подозреваемого брать. А Вы уже знаете, кто убийца? Лицо Фомки вытянулось от ожидания. Нет. Сван мрачно зевнул. Работа порная. Только полный лох мог оставить свою визитку возле трупа. Видят п е ч а т к а ботинка. Проблем с поиском не будет. Воронок, маленький электромобиль на двух полицейских. Главное достоинство, кроме четырех колес, небольшое отделение для задержанного за сидениями водителя и пассажира. Пусть убийство топорное, однако в поисках преступника придется обойти множество баров на рабочей окраине Ленинграда. То под пешком далеко и утомительно. Поиск убийцы не занял много времени. В Затопи в четвертом по счету п т и т е й н о м заведении бармен и официант опознали убитого Елагина. Они же рассказали, кому именно накануне в субботу вечером мастер проходчик набил морду некий и т и н б и ш а к чернорабочий с карьера. Запрос в базу данных мэрии о л е р а д а Выявил еще один интересный факт. В Понедельник утром Утусбешак взял на складе спецодежды новые ботинки, а старые так и не сдал. В пояснении Итинбешак указал, будто старая обувь полностью износилась и страшно воняет. Тем более подозрительно. ПРЕЖНЮЮ ПАРУ б о т и н о КОН ПОЛУЧИЛ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НАЗАД. Вряд ли за это время он мог износить их до такой степени. Что сдавать обратно на склад совершенно нечего. Да и размер ноги у Итина Бешака совпадает тот же сорок четвертый. В досье на Утуса Бешака отмечено, что он отличается склочным и н с т и т е л ь н ы м характером, за что и угодил в яму. На к а т у н е за ним числится два трупа. В уголовном деле следователь прямо указал на возможное наличие еще двух жмуриков. Отпали последние сомнения. Итинбешак грохнул Ирша Елагина. Для окончательного доказательства вины осталось найти ботинки со следами крови жертвы и орудие убийства гаечный ключ на пятьдесят. На предварительное следствие ушло около четырех часов. Еще до обеда Сван вместе с помощником взял Итинбешаков в бараки для рабочих. Садись. Сван грубо толкнул Бешака в большое кресло из нержавеющей стали. Подозреваемый ш л ю п н у л с я на сиденье и з а т р а в л е н н о оглянулся. Бешак едва-едва держится, дабы не наложить в штаны от страха. Без малейшего сопротивления он позволил Фомке застегнуть руки и щиколотки в стальных зажимах на подлокотнике и подставке для ног. Клиент готов и жаждет общения. Фомка разогнул спину. Сван с грохотом поставил стальную табуретку рядом с креслом для допросов. От страха Бешак дернулся всем телом, побледнел, но промолчал. Сван взгромоздился на табуретку. На клиенте новенькая с иголочки р о б а На рукавах и штанинах не успели разгладиться складочки от долгого хранения на складе. Новые ботинки на липучках до сих пор припорошены белесой пылью. Так Сван уставился на подозреваемого холодным, не мигающим взглядом. Придется найти еще и старую р о б у Запачкал кровью Балван, когда бил Ирши Елагина ключом по голове. тягостное молчание действует сильнее с а м о й г р я з н о й ругани. Бешак побледнел еще больше. Руки в стальных зажимах мелко-мелко трясутся. Грязные, обкусанные ногти царапают металл. Понимает Каналья, куда попал и что его ждет. Страх перед лицом грозного лома плещется в глазах Бешака. Однако ужас перед неизбежным наказанием Пока перевешивает, оттого и молчит. Пледнеет, е р з а е т скребет ногтями, но все равно молчит. Несмотря на новенькую робу, отбешак а несет мочой и застарелым потом. В давно н е м ы т ы х волосах блестят крупинки перхоти. Однако смачный перегар перебивает прочие запахи. Господи, сван невольно поморщился. Что он только пил? Не хватает женщин в яме, очень не хватает. Редкий мужчина может похвастаться законной женой, только отсутствие пары полбеды, даже т р е т ь Никаких для иммигрантов третьей категории абсолютно никаких перспектив по жизни. Вот и остается подавляющему большинству бывших жителей б л а г о д а т н о й а к а т у н ы пить, пить и еще раз пить. Пить и призывать ц и р о з печени как избавителя. от тоскливого и однообразного существования. Но у тузбешак медленно протянул сван. Для начала попробуем по-хорошему. Скажи, мил человек, за что ты убил и р ш и е Лагина? Куда спрятал гаечный ключ на пятьдесят, а также робу и ботинки, те самые, которые ты кровью у б и е н н о г о заляпал? Бешак за тряс головой, захлопал губами, словно рыба, которую вытащили из аквариума на свежий воздух. Белые и красные пятна разукрасили лоб и щеки чернорабочего скарьера. На вот я начальник, с хрипом выдавил из себя Бешак. Не знаю я, кто и Лагин грохнул и старую р о б у с ботинками в люк канализационный я не прятал. И я это того в субботу вечером, как обычно, вы з а т у п и а лезался, что было дальше не помню, о ч у х а л с я н о ч ь ю прямо в третьем туннеле, да, точно в третьем, не знаю, как-то барак одобрел воды это того налокался и снова в ы р у б и л с я у себя это в Кунуре. Врет Бешак, неумело и крайне неубедительно. особенно про канализационный люк, в котором он не прятал заляпанный кровью р о б у и ботинки. Если врать не умеешь, то лучше не делай этого, ласково произнес Сван. Вот, например, ботинки на тебе новые, а старые ты на склад так и не сдал. Так это глаза б е ш а к а и испуганными кошками заметались из стороны в сторону. Износились старые, да, точно. Износились сильно и воняют сильно. Я их того сразу утилизатор бросил. Дев, девиго, э -э это кладовщик ругается матерно, когда мы ему вонь приносим. Пусть на Ларане пять давно нет атмосферы, однако под поверхностью планеты Обнаружены большие запасы ископаемого льда. Чем чем с водой в колонии проблем никогда не было. Только очень многие иммигранты третьей категории настолько запускают себя, что не моются месяцами. За четыре месяца износил. Саян у с ч а с т л и в о склонил голову. Да да за четыре. Бешак тут же судорожно закивал. А ничего, что они на три года рассчитаны. Как бы между прочим, поинтересовался Сван. Многие их и все пять носят. Так они это. Паника выступила на лбу Бишака обильно испаренной. Бракованные были. Да, точно, бракованные и воняли сильно. От столь счастливой находки Бишак аж п р и о б о д р и л с я Допустим. Тут же легко согласился Сван. А старую робу куда дел? Тоже сносилось, тоже воняет, тоже в утилизатор бросил. Да, да, сносилось, воняет, бросил. Бешак как же улыбался от радости. Ох, врёшь ты, братец, врёшь. Сван в сомнении покачал головой. Не мог ты её в утилизатор бросить, никак не мог. Твой весьма скромный семейный бюджет никак не подтянет столь сильную трату, как и большая часть иммигрантов третьей категории. Итинбешак живет очень бедно. Старая рабочая р о б а даже заношенная до дыр и вонючая как заброшенный толчок, очень ценная вещь. Если спецодежду никак нельзя подремонтировать, заштопать, то ее вполне можно пустить. На материал для ремонта других спецовок, на тряпки пол мыть, наконец, еще и з с в е р н у т о й робы получается отличная подушка под голову или ноги укрыть. Да мало ли где еще может пригодиться старая рабочая спецовка. Честное слово, начальник, утилизатор бросил в о н я л о Бешак упорно гнет свою линию. Не убивал я, мамы клянусь. Сван тяжело вздохнул. На счет мама он это зря сказал. Мел человек, ты пойми. Сван наклонился к бешаку. Но недосуг нам с Фомкой искать тот самый канализационный люк, куда ты улики сбросил. Недосуг. Знаешь, сколько этих самых люков по всему Ленинграду натыкано. А мне домой хочется пообедать по-человечески. Предлагаю по-хорошему последний раз. Сван выпрямился на табуретке. Сознавайся, куда у л и к и бросил. и т и н Бешак задышал глубоко, глубоко и побелел, словно его облили белилами. Не виноват я. Бешак едва не плачет от отчаяния. Не сознается. Сван тихо вздохнул. и т и н е ш а к упорно не хочет говорить, куда бросил улики. Вопреки названию утилизатор не уничтожает вещи, отправляет их на склад в т о р с ы р ь я Казённые ботинки и робы для учета и контроля встроены микрочипы. Какими бы с н о ш н н ы м и и вонючими не были бы вещи Бешака, они в любом случае должны были бы оказаться на складе. Об этой важной детали Бешак Либо забыл, либо не знал вовсе. Жаль, жаль, очень жаль, уважаемый. Сван притворно вздохнул. Придется нам поговорить с вами по плохому, крокодила. Сван резко выбросил в сторону правую руку. Итинбешак тут же задергался, завертелся в стальном кресле для допросов, будто через его руки и ноги прошел электрический ток в тысячу вольт. И сотню ампер зашуршало т о д в и г а е м ы й ящик письменного стола. Фомка вложил в протянутую руку хвост игрушечного крокодила. Обычная детская игрушка, старая и облезлая. Некогда ярко-зеленая шкурка крокодила со временем стала грязно-зеленой. А на вытянутой морде появились бурые пятна. При виде старой детской игрушки м е ш к замер в кресле для допросов. словно п р и м е р з к широкой спинке, зато глаза чернорабочего едва не вылезли из орбит. Медленно, демонстративно, медленно Сван поднес игрушечного крокодила к лицу Бешака. Тупая мордочка с крошечным красным язычком уперлась чернорабочему прямо в губы. Бешак инстинктивно дернулся назад. Затылок гулко стукнулся, остальной подлокотник. Сван сощурил глаза. Обычно в этот момент подозреваемый либо колется, либо писает. Легкое журчание. Сван опустил глаза. Из левой штанины б е ш а к а выбежала вонючая желтая струйка. Это плохо. Чернорабочий выбрал второй вариант. Придется повозиться. Крокодилье мордочка прошлась красным язычком по губам, носу и подбородку Бешака. Чернорабочий пристально смотрит на старую игрушку, тяжело дышит и продолжает у п о р н о молчать. Ну так что? Сван легонько ткнул Бешака крокодилье мордочкой в левый глаз. н может, сознаешься? Пока не поздно. Итин Бешак на грани паники. От страха он перестал трястись всем телом. Однако упорно продолжает и продолжает молчать. Тем хуже для него. Впрочем, Бешака можно понять. За убийство и р ш а Елагина его ждет виселица. В яме нравы простые. Отправлять в тюрьму того, кто и так сидит в тюрьме, не имеет никакого смысла. Но ну, не отпускать же Бешака, как ни в чем не бывало. В назидание остальным иммигрантам третьей категории его п о в е с я т Резкий взмах, свист р а с с е к а е м о г о воздуха, грязно-зеленый крокодил ударился о макушку Бешака. Чернорабочий охнул от неожиданности. Затылок еще раз стукнулся, остальной подголовник. Взмах, свист. Второй удар пришелся по левому уху, третий по правому. Голова бешака з а б о л т а л а с ь из стороны в сторону, чтобы было поудобнее, сван встал с табуретки. Удары градом сыплются на грудь, живот, ноги бешака особо достается лицу и голове. Чернорабочий мычит от боли и бессильно пытается увернуться, только стальные захваты надежно удерживают его в кресле. Игрушечный крокодил и в самом деле когда-то принадлежал. Жук р а н е старшей дочери Свана. Потом девочка подросла и дешевая игрушка очутилась в пыльной коробке в темном чулане. Впрочем, не надолго. Сван приспособил крокодила для нужд следствия. Мягкую набивку заменил плотный песок. Таким нехитрым образом получился отличный инструмент для допросов, который легко развязывает языки и еще лучше освежает память. Под зеленой пастью с красным язычком допрашиваемые вспоминают даже то, о чем д а в н ы м давно забыли. Со временем слава о крокодиле Лома достигла даже самых отдаленных рудников и поселков Ямы. в и т у с п а д и т е Бешак взывал от боли. Сван тут же опустил старую игрушку и мягко, как ни в чем не бывало, опустился обратно на табуретку. Крокодила, чтобы Бешак не р а с с л а б л я л с я Сван положил на колени. Клиент дозрел. Да! Бешак судорожно отхаркнул кровавый сгусток. Это я, я, я убил его. Получил от Елагина по морде и решил убить его. Как это произошло? Спокойно в противовес истошным воплям Бешака спросил Сван. Елагин на глазах у всех. Выпинул меня из-за топа, только я так и не пошел домой. Я затаился там, дальше в темном проходе. Когда Елагин вылез из бара и поплелся домой, я подскочил к нему сзади и треснул ключом по башке. Сквозь разбитые губы слова признания полились из бесшака бурным потоком. Да. Да, пьян был, вот и наступил на лужу крови, р о б у испачкал, с ключа гаечного капли полетели. На одном дыхании выпалил бешак. Ботинки р о б у ключ гаечный в к о н в е л ь и о н н ы й р ю к сбросил. Где люк? Тут же спросил сван. Проходит с л у ж е б н о м шестом, кажись. Он это недалеко от моего барака находится. Налево, если с т р и д ц а т о й идти. На миг Бешак умолк, сглотнул кровавую слюну и тут же продолжил вновь: н о в ы я р о б а у меня и так была, п у щ е и глаз берег. С ботинками никак не получилось, пришлось за новыми на склад босиком топать. д е в и г а бутылку пообещал самогона, вот он мне новые ботинки и дал. За что я л а г и на гаечным ключом по башке оприходовал. Сван пощупал хвост игрушечного крокодила." Вновь пускать игрушку в ход не потребовалось. Бешак окончательно дозрел и даже не думает отпираться. Так это в карты меня обыграл. Бешак кашлянул кровью. Пух лыжником сделал. На счетчик поставил. Тогда в затопе я его создателем великим умолял хотя бы счетчик отключить, а он гад. По морде кулаком двинул. Из бара пенками выгнал, не выдержал я. Вот. Но это гораздо ближе к истине. Сван протянул правую руку в сторону. Бешак вздрогнул всем телом, когда страшный крокодил покинул колени Свана, но тут же успокоился, когда Фомка спрятал старую игрушку обратно в ящик письменного стола. Ладно, отдыхай пока. Сван поднялся на ноги. у м к а отведи Бешака в пятую камеру и п н и это с т а р о е триплоу входу в управление, пусть порядок в кабинете наведет. Сван переступил вонючую желтую лужу, по которой плавают бурые капли. Да, чуть не забыл. Сван повернулся к помощнику, отправь патруль на тридцать четвертую, пусть улики найдут. Будет исполнено. Фомка с щелчком отстегнул лодыжки Бешака от подставки под ноги. Помощник увел чернорабочего в камеру. Бешак покорно, словно баран на бойне, позволил заломить руки за спину и защелкнуть браслеты на запястьях, пока подозреваемые молча радуются концу допроса с пристрастием о т с у т с т в и е боли и хлестких ударов крокодилом. Чуть позже в камере до него дойдет. Ужас п о л о ж е н и я Своим признанием Бишак подписал сам себе смертный приговор. Без улик, без окровавленных ботинок, робы и ключа на пятьдесят у него еще был шанс отвертеться, а так из управления полиции и Тин Бишак больше не выйдет. Точнее его вынесут ногами вперед в черном пакете для трупов. Впрочем, какая разница. Сван г р у з н о опустился в кресло перед письменным столом. Бешак сам виноват. Его жертву Ирши и Лагина шесть лет назад слили в яму за шулерство. В Юрдаве, столице а к а т у н ы он имел неосторожность развести н а б о л ь ш и е бабки, не тех лохов. Причем не просто развести, а обыграть в долг и поставить на счетчик, отправить кредитора к черту на куличке. Один из способов избавиться от долгов, только урок в про к не пошел, уже в яме б е ш а к испробовал, наирши е лаги не другой способ, убить кредитора, что что, а возвращать карточный долг б е ш а к у больше не придется. В желудке забурчало, Сван машинально почесал живот, как обычно после удачно раскрытого дела разыгрался зверский аппетит. д а и обед на носу. К черту бюрократию. Сван ногтем щелкнул по иконке с крестиком. Уголовное дело об убийстве Ирши и л а г и н а тут же свернулось и п р о п а л о После будет время разобраться с протоколами и признанием. Да, еще потребуются справки из криминалистической лаборатории. Самое время наведаться в закусочную упитанный заяц. Сван г р у з н о поднялся из-за стола, кусочки жареного мяса с кетчупом и листочками натурального салата. Обедение. ъ